Я заморочила голову бедному Кашиному настолько, что он, мне кажется, готов был снести с лица земли славный город Санкт-Петербург, если бы мне это потребовалось. Он хотел слышать от меня уверения в любви, что и получил, в той мере, на которую претендовал. Мне надо было, чтобы Кашин стал ручным, и он таковым стал. Когда я принялась расспрашивать его о деятельности его лекаря и связи с фирмой здрава Он был уверен, что все дело исключительно в моем интересе к его собственной персоне. После особо расцвеченного метафорами моего признания в запредельной любви, Володя даже нашел в себе силы сообщить, что фирме «Здраво» нынче служит небезызвестный мне Леонид Зацепин. «Да ну!» – удивилась я. «Хотя, он, кажется, учился на врача, все-таки врач как-то ближе к «Здраве», чем несостоявшийся Марк Шейдер. И я принялась зацеловывать Кашина, чтобы он решил, будто до Зацепина мне нет никакого дела. Тактический ход был верным, потому что Володе самому захотелось мне поведать об их с Ленечкой встрече. Представляешь, я сам так удивился, когда он приехал ко мне в фирму вместе с коммерческим директором Здравы. Говорю, «Ленька, ты что ли?» Он тоже был потрясён тем, что жизнь нас опять так неожиданно столкнула. «И чем же вы вместе с Зацепиным занимались на встрече?» «Очень лениво, будто на самом деле все это было мне не совершенно неинтересно», спросила я. «Мы заключили договор о поставке здравия лекарственного сырья, трав, проще говоря. Я сохранил кое-какие связи с Дальним Востоком, И мне там заготавливают некоторые лекарственные растения здесь такие не произрастают ну коммерческий директор был на встрече это я понимаю а зацепен то что там делал а твой зацепен милая моя никакой он не мой поспешила перебить его я ну хорошо не твой а просто ленька из вашего класса радостно согласился володя он оказался в травах здорово разбирается В латыни сечет. В общем, медик, консультант, короче говоря. Ну и что? Заключили вы договор? Заключили. Сначала на одну поставку твой, ну, то есть просто зацепен, ну и лаборатория здравы Они должны были удостовериться, что сырье годное к использованию, не радиоактивное и тому подобное. И что, понравился им твое сырье, любимый? Лаская при этом Кашина, самой хитроумной лисицей спросила я. «Да у меня все давно проверено. Но раз хотели убедиться, кто мешает. Они, понимаешь, еще одной фирмы, торгующей лекарственным сырьем, брали партию. Но я так и знал, что мое лучше, потому что из района, который человек еще не успел изгадить. Теперь Ленька и их Эмма, ну, ты ее не знаешь. В общем, они просто умоляют заключить с ними долгосрочный договор». и Володька потянулся ко мне с поцелуями, и я на них ответила самым страстным образом, чтобы только не спугнуть моего бизнесмена, хотя думала лишь о том, как бы подставить заречную, как сорвать в здраве договор с Володькиной фирмой, чтобы виновной оказалась чистая и непорочная Эмма Григорьевна. Может быть, тогда щепетильный Ленечка пошлет ее ко всем чертям, как серую мышку Дашеньку. и опять вернется ко мне. Что тогда станет делать Кашин, меня абсолютно не интересовало. Против Назаренко с его изощренной местью кишка у Володьки танка еще более навредить Любашке Зацепиной невозможно. А у меня сейчас в Питере вообще родственников нет. После смерти деда во Владимирской области мои родители уехали жить в деревню, а старшая сестра Людмила Уже давно и прочно живет во Франции. Все остальное, что мог бы придумать уязвленный Кашин, меня не пугало. Да и что может придумать многодетный папаша? Ксюша с Кирюшей он все-таки любил. Когда первая горячка прошла, я поняла, что он не хочет с ними расставаться, как, впрочем, и истерпеливый длиноносый Надьи. Псуев, вспомнив серую мышку Дашеньку, Я поняла, что именно она-то мне и нужна. Как отловить сего грызуна, я знала. И потому, опять отпросившись в магазине, как когда-то, отправилась на отлов. «Вы бы видели глазки Дашеньки, когда я схватила ее под локоток на троллейбусной остановке? И если бы не собственная рыльце в пушку, заголосила бы она на весь Санкт-Петербург, что надо». Прошипела до шутка, зло поблескивая мишинными глазками. «Пройдем-ка, милая, в наше место», сказала я и потащил ее к уличному пивбару. У меня создалось такое впечатление, что мы оттуда и не выходили. Заведение было все таким же полупустым, и тот же самый официант, он же бармен, лениво жевал бутерброд с красной рыбой. Я сделала тот же жест, который демонстрировал отсутствие желания выпить пива, И обрадованный парень, уютно угнездившись в уголке, забросил в ненасытный рот чуть не весь бутерброд. И они к месту подумали о том, сколько же он заглотил жратвы за время нашей с Дашенькой отсутствия. Интересно, на что сейчас списывают убытки? Ну, сушку и утруску, как в советское время, или на пробегающих мимо беспризорников, которым вряд ли построили то, что обещали на Назаринское деньги? Не знаю, о чём в тот момент думала Дашенька, но на бармена с красной рыбой во рту она не смотрела. В чём, собственно, и была главная ошибка её жизни. Ей бы кокетничать с каждым попавшимся мужичком, а вось кто-нибудь на неё запал бы. Но, видно, мамаша-учитель великой и могучей русской литературы воспитывала её по-другому. — Что вам нужно? — опять повторила серая мышка, как только я перевела взгляд, с непрестанно жующего парня на нее. «Ничего особенного. Всего лишь любое деловое письмо фирмы «Здраво» на бланке с печатями и подписью «Заречный». «Зачем?» — взвизгнула она, порываясь вскочить. «В общем, так». Я посадил ее взглядом на место. «Хватит корчить из себя оскорбленная невинность. Сиди и слушай. Нечего мельтешить у меня перед глазами. Вы не смеете!» Снова пискнула мышь, но уже гораздо тише и жалобнее. «Еще как смею!» — сказала я, и самым живодерским образом улыбнулась. «Не скажешь ли ты мне, Дашенька, где нынче бывшая секретарша Заречной белочка Я нисколько не сомневалась, что после моего визита в приемную эмма григорьевна с последующей пропажей ежедневника белочка уже не служит в здраве и не ошиблась. Возможно, что выставили и беспечного охранника, но его судьба в данный момент была менее интересна, чем Белочкина. — Не знаю, — проговорила мышка. — Так вот, а тебе тоже никто больше ничего не будет знать в здравии если я расскажу Заречный, кто напустил меня на ее след, что и привело к грандиозному скандалу. — Тебе же, Леня, в смысле Леонид Сергеевич Зацепин, рассказывал, Что в результате твоих военных действий произошло, не так ли?» Серая мышка мелко закивала, а маленький носик опять покрылся испарином. «Я же безжалостно продолжала. Тебя уволят не только без выходного пособия, но еще и с такими документами и характеристиками, с которыми вообще больше ни в одно приличное место на работу не примут. Ясно?» невооруженным глазом было видно, что мышке все ясно. «Повторяю, с тебя письмо с реквизитами здравы, печатью и подписью Эммы, и еще полные реквизиты фирмы «Ваше здоровье» с фамилиями и должностями руководства. И не вздумай подсунуть мне что-нибудь не то. Последствия будут ужасными», – подытожила я. Бледная дочь учительницы литературы поднялась со своего места с видом униженной и оскорбленной. Клянусь, Достоевскому понравилось бы. Возможно, вслед за неточкой Незвановой он написал бы Дашеньку Колесникову. «Завтра с письмом здесь же и в это же время», — рявкнула я, «и чтобы на письме никаких заломов в папочке принесешь». Нашу деловую встречу я посчитала на этом законченной. и, обойдя замерзшую столика до шутку, первой покинула пивбар Не буду утомлять вас описаниями последующей встречи с Дашенькой. Разумеется, серая мышка сделала все, что я от нее потребовала. Конечно, она бросила мне вслед что-то вроде «Проклинаю вас!» Но кому ее мышиное проклятие интересно Компьютер – все-таки великое изобретение, особенно вместе со сканером и принтером. Я не зря просила до шутку письмо не складывать, а принести мне в папочке. Конечно, в программе Photoshop запросто можно убрать любые заломы, но чего зря мучиться. Короче говоря, на бланке «Здравое» за подписью «Заречный» я состряпала письмо, которое Эмма якобы посылала фирму «Ваше здоровье». Этим письмом «Вашему здоровью» предлагались излишки дальневосточного сырья по ценам, которые моему дурачку Кашину и не снились, а также последующее сотрудничество в том же духе. Это письмо я показала Володьке. «Где ты это взяла, Рита?» – просипел он, посинев лицом, будто ему не хватало воздуха. «Но я же тебе говорила, что моя приятельница работает в секретариате здравы», – отозвалась я. «Но откуда она узнала, как поняла?» что тебе это может быть интересно. Я понимала, что такой вопрос может у Кашина возникнуть, а потому заранее к нему подготовилась. Я же люблю тебя, Володечка. Я специально попросила Веру, назвала первая попавшаяся имя, с пристрастием следить за документами, касающимися твоей фирмы-лекарь, и вообще за всеми теми, где идет речь о сырье с Дальнего Востока. Вот она и... Надо ли говорить, что после такого моего подвига во имя любви Кашин устроил мне небывалый праздник плоти, а потом поездку в дорогой ресторан. О цветах, конфетах и драгоценностях я уж только так помяну, к слову. Еще помяну о том, что длинноносая Надя нас выследила и приходила ко мне домой с укорами и трогательными фотографиями детей. Я сказала надя что ее муж мне не нужен и клятвенно обещала, что в самом скором времени он вернется в лоно семьи. За такие замечательные сведения Надя оставила мне в подарок хорошенький браслетик из белого золота, на чем мы разошлись. Благодаря моим стараниям долгосрочный договор фирмы «Здраво» с лекарем был сорван. эми пришлось долго... и, похоже, безуспешно отмываться перед руководством здравы которому Кашин швырнул в нос письмо за ее подписью фирму «Ваше здоровье». Я каждый день ждала Ленечку. Он должен был отреагировать на то, что случилось с Эммой. Он очень не любил двуличных людей и должен был разочароваться в Заречной. А куда ему идти в момент очередной жизненной неудачи? Конечно же, ко мне». Где ему зализывать новую рану? Конечно же, у меня. Но уж если он придет, то я уж постараюсь. Я не допущу, чтобы он ушел к ней обратно. Я смогу. Никто не знает его так, как я. Ленечка мой, только мой. И пусть всякие Эммы лучше не суются в нашу любовь. Моя жизнь превратилась в сплошное ожидание. Я высматривала зацепенно из-за книжных полок своего магазина, вздрагивая, когда видела кого-то, хоть отдаленно похожего на него. Напряженно вглядывалась в пассажиров троллейбусов и метро. Надеялась увидеть Ленечку на лавочке возле своего подъезда. Дома я могла часами сидеть на диване, обхватив руками колени и уставившись на телефонный аппарат. Он не звонил. Мне не хотелось жить, чтобы хоть как-то ускорить время, которое без Ленечки текло слишком медленно и горстями пила снотворные таблетки. Я не могла выпить их все разом, как уже когда-то пыталась, потому что помнила, что из-за этого произошло с Любашкой. А я еще все-таки надеялась на новую встречу с Зацепиным. Однажды, Вынырнув из тяжелого болезненного сна, в который искусственно погрузила себя после работы, я бросила мимолетный взгляд в зеркало и ужаснулась тому, что увидела. На меня смотрела серолиция, помятая женщина, сгорбленная и очень худая. Я попыталась вспомнить, когда ела в последний раз, и не смогла. Может быть, вчера? Какой кошмар! А что, если Ленечка придет, а я в таком виде? Он сразу увидит, кто есть кто и с кем ему лучше остаться. Надо немедленно привести себя в порядок и поесть. Вообще-то есть не хочется. Что значит не хочется? Надо и все. И я поплелась на кухню и с отвращением открыла холодильник. Ну вот. И я же еще вчера вытащила из морозилки курицу. «Или не вчера?» Я ткнула пальцем в холодный пупырчатый бок. Разморозилась. Совсем. Такая толстая. Наверное, вынула ее из морозилки неделю назад. И что же теперь с ней делать? Бульон? Нет, не хочу. Потушить? Гадость. Придется жарить. Может быть, с коричневой хрустящей корочкой проскочит? Я как раз разрезала курицу пополам, решив, что всю сразу жарить не стоит, когда раздался звонок в дверь. Всем своим существом я почувствовала. Ленечка, и зачем возиться с этой глупой птицей, когда надо было заняться своим лицом? Ну теперь-то уж что, какая есть. Я вытерла руки о полотенце и бросилась в коридор. В дверном проеме действительно стоял за цепью. Я с трудом удержалась от того, чтобы с визгом не повиснуть на его шее. Ленечка отодвинул меня с пути, прошел в кухню и уселся напротив располовиненной курицы, положив рядом с ней ключи от моей квартиры. Я с ужасом смотрела на них, когда он спросил, «Ну и зачем ты это сделала? Что именно?» Дрожащим голосом спросила я. «И у тебя еще хватает совести делать вид, что ничего не знаешь? О чем ты, Ленечка?» Уже сотрясаясь всем телом, опять спросила я. «Маргарита, ее же уволили!» «С позором!» «Кого?» «Рита!» Зацепин поднялся с табурета и навис надо мной. «Не доводи меня до греха!» «Никто, кроме тебя, не мог додуматься до такой комбинации». «Да какой?» – прошептала я. Ленечка схватил меня рукой за затылок и впился своими светлыми глазами в мои. «Я когда смотрел на Володьку Кашина, всегда вспоминал тебя. Непроизвольно. Слишком больно ты мне тогда в юности сделала, изменив с ним. Это потом я как-то претерпелся ко всем твоим штукам. Любил очень. А теперь? А теперь я хочу твоего признания. Я же знаю, что Эмма не могла написать этого письма. Я все сопоставил. Твою выходку с ее мужем, увольнение Беллы, выяснил про пропажу ежедневника. Фамилию Кашина ты запросто могла там найти. Дело оставалось за малым. Сообразить, как к тебе мог попасть бланк здравы. И я сообразил. Догадываешься, к кому я пошел? Нет, нет, врешь. К Дашу я пошел. Ну и что? Я решила больше не сопротивляться. Я люблю тебя, Ленечка. Из-за любви все, ради нее только. Разве ты еще не понял? Врешь, взорвался Зацепин. Ты никогда никого не любила, кроме себя. Ничего не хотела знать, кроме позывов собственного чувственного тела. «Это тебе твоя Эмма сказала?» «Это я сам, наконец, догадался. Ленечка, ты же сам утверждал, что мы предназначены друг для друга. Что теперь переменилось?» «Ничего не переменилось. Я и сейчас думаю, что были предназначены. Только ты с такой силой этому сопротивлялась, что переломила ситуацию. Я не сопротивлялась, я любила тебя, будто ты не знаешь. И сейчас люблю. Брось, Рита». Ты с таким истервенением изменяла мне, что... А ты? Да если считать твоих женщин, пальцев на руках не хватит. Зацепин, наконец, отпустил мой затылок, но так тряхнул за плечи, что в глазах на какое-то время сделалось темно. Да все эти женщины мне нужны были только для того, чтобы забыть тебя, когда ты предавалась страсти с другими мужиками, крикнул он. А кто меня все время отдавал этим другим мужикам? Кто? Кто гордо уходил, когда надо было драться? И если бы ты любила меня, то зачем мне драться? Ты не изменяла бы, если бы любила. Разве не так? Не так, не так, не так. Это ты свалил от меня на дачу, когда я впервые поняла, что люблю тебя. Детство решило вспомнить. Оно давно уже прошло, Рита. Даже юность прошла. «Всю нашу жизнь ты только и делала, что уходила от меня. То к одному, то к другому. А когда выяснялось, что они ничем не лучше, приползала обратно. И я еще должен был тебя жалеть?» «Риош, это я тебя все время спасала от твоих идиотских любовей, от всяческих дур, искательниц приключений и серых мышей. Да это же ты виновата во всем. Ни в чем я не виновата. Я жила, как умела, и потом...» Ты же мужчина, не я. Дал бы мне пару затрещин и все дела. А ты, дурак, на красивые слова ставку делал». Зацепин еще сильнее сжал мои плечи. Я успела подумать, что завтра на коже выступят синяки от Ленечкиных пальцев. «Значит, мне надо было тебя бить?» Побелевшими губами с расстановкой спросил он. «Не знаю. Если так любил, как говорил...» Не нужно было меня бросать никогда, ни при каких обстоятельствах. Ты предатель. Тебя так и Назаренко называл. Он не понимал, как ты мог ему меня подарить. Ты же утверждала, что любишь его. А ты ведь всегда знал, что мне назначено судьбой любить только одного тебя. Почему не боролся? Слизняк! И тут Ленечка действительно ударил меня. Неловко. Не смог по-настоящему. Кулак всего лишь скользнул по моей щеке, не причинив вреда. Я расхохоталась. «Даже ударить не можешь. Тебя и Эмма уделает, как и все бабенцы. Она ничем не лучше других. Ничем не лучше меня. Я уверена, что если бы кто-нибудь посмел отнять у нее любимого, она тоже разработала бы какую-нибудь хитроумную комбинацию. По себе судишь? Все люди одинаковые». Зацепин посмотрел на меня тяжелым взглядом и сказал, «Дело вовсе не в том, кто кого лучше, а в чем же!» Я подошла к нему близко-близко и с вызовом посмотрела ему в глаза. Я наконец-то полюбил другую женщину по-настоящему. Он произнес это с такой интонацией, которая не допускала никаких сомнений. «Ты мне говорил это уже сто раз?» «Это другой случай, Рита». Я понимала, что другой, и все-таки сопротивлялась. Ты всегда думал, что случаи другие, а они оказывались все теми же самыми. Тогда мне стоило только увидеть тебя, и все. А сейчас что? Душераздирающе крикнула я, и кулаки мои непроизвольно сжались. Я не отдам его другой женщине, не отдам. А сейчас я... «Наконец освободился от тебя, Рита!» Он спокойно смотрел на меня своими дымчатыми глазами, а я, вцепившись в него костенеющими пальцами, взвизгнула. «Нет! Этого не может быть! Но посмотри на меня хорошенечко, зацепен! Это же я, твоя Рита! Мы столько пережили вместе! Ты посмотри, что со мной стало без тебя!» Я с трудом отцепила руки от него. и обтянула свое худющее тело халатом. Кожа до да кости остались. Неужели ты сможешь бросить меня, Ленечка? Неужели ты меня и сейчас бросишь? Я хватала ртом воздух. Мне хотелось бы зарыдать в голос, но и слезы куда-то запропали. И голос как-то наотреснул. Не закричишь. «Рита!» Поморщился Зацепин. «Не дави на жалость. Все кончено». И думаю что это хорошо для нас обоих. Нет, для меня плохо, просипела я. Для меня очень плохо. И ты не можешь оставить меня вот так, в таком состоянии. Ты же врач, доктор. Ха-ха, ай болит Приходи ко мне лечиться и коровы, и волчица. Перестань! Ленечка опять тряхнул меня за плечи. К чему этот спектакль? «Жизнь сегодня не кончается. Ты еще найдешь свое счастье. Ты же красивая, Ритка. И хваткая. Да любой посчитает за счастье. Мне не надо любого». Я силой отбросила от себя его руки. Ленечкина кисть шлепнула по боку разрезанной курицы. пуперчатая птичья нога дернулась и столкнула со стола разделочный нож. Он упал между нами с Зацепиным. Я орезво схватила его в миг закоченевшими пальцами и еле дыша спросила значит говоришь жизнь сегодня не кончается рита леннечко протянул ко мне руки не шути так какие уж тут шутки мне не до шуток хорошо не до шуток повторил за мной зацепен но рук не отпустил еще раз скажи что больше не любишь меня чтобы значит уж точно я послала мысленный привет Назаренко. Я говорила почти его словами. И я больше не хотела жить, как не захотел после моего отказа Илья. Я пережила все. Мне больше ничего не интересно. Если со мной не будет Ленечки, то жизнь вообще мне не нужна. Она, моя жизнь, вся состояла из встреч и расставаний с ним». Из расставаний и встреч. Эти расставания, возможно, и были нужны, чтобы потом еще острее переживать любовный восторг. Неужели умный Зацепин так и не понял этого? Ведь все и было только для того, чтобы нам с ним становилось лучше и лучше, дурачок. «Ну, я жду ответа», — сказала я. «Рита, перестань!» «Что за глупые шутки в самом деле?» – пролепетал он. «Ох, не надо было лёнечке пытаться вырвать у меня нож. Не надо было! Ему нужно было сказать, что он еще раз попробует жить со мной. Тогда я доказала бы ему, кто есть я, а кто его игрушечная Эмма. А он полез прямо на нож, которым я до его прихода резала курицу. Он был очень острый, этот нож. не тупящийся или самозатачивающийся. Забыла, какой точно. Что-то такое было написано на этикетке. Представляете, до чего люди додумались? Эти ножи даже уже точить не надо. Скоро изобретут саморежущие с дистанционным управлением. Я не хотела убивать Ленечку. Разве я могла хотеть его убить? Все получилось само собой. Он, я вам говорю, именно полез на нож. И не хотела. Когда я очнулась, он уже лежал на моей кухне. И глаза его, светлые и дымчатые, так любимые мной, остекленели. Я сразу поняла, что он мертв. Не было смысла вызывать бригаду скорой помощи. Вообще ни в чём никакого смысла больше не было. Я оставила Лёнечку лежать на полу моей кухни, быстро оделась и поехала сюда, в этот сквер возле домов, где мы жили с Лёнечкой детьми, где всё начиналось. Мне необходимо было подумать о том, что произошло и что делать дальше. И вот она, Жалкая речушка с темными тягучими струями и топкими берегами. Пожалуй, есть смысл, наконец, вылить воду из туфли. Я покупала эти туфли еще на деньги Назаренко. Смешно. Назаренко. Ау, Илья Алексеевич, теперь-то твоя душечка довольна. И откуда ты только знал, что мой Айболит все-таки гикнется? Ты знал, что я и сама запрошу у небес смерти. Откуда? Или все влюбленные и брошенные одинаковы? Ладно, на берегу этой речки, несущей в своих темных водах яркие кленовые листья, я скажу правду. Дело не в том, что Ленечка полез на нож. Я хотела его смерти. Да, хотела. Маргарита любила Леонида до тех пор, пока Леонид любил Маргариту. Когда Леонид разлюбил, Маргарита его убила. Да? Я сделала это в полном сознании. Ни в горячке, ни в бреду, не в состоянии аффекта. Я сделал это, потому что он не должен был достаться другой женщине. Когда-то в юности он сказал мне, что всегда успеет ко мне вовремя. Он вовремя и успел. Именно в тот момент, когда я разделывала курицу особым нетупящимся ножом. Теперь судите меня, если получится. Возможно, я успею до вашего суда вынести себе приговор сама и даже привести его в исполнение. Но, может быть, вам есть смысл поторопиться? Имейте в виду, я всегда успевала первой. Такая вот везучая Маргарита.